о жизненных целях. Ласло, предлагаю перейти к обсуждению более земного, но не менее важного вопроса о чрезвычайно распространённом в современном мире ощущении общей потери смысла. Большинство людей сами не знают, что именно важно для них в жизни. Может быть, нам удастся пролить свет на этот вопрос. Позвольте для начала спросить следующее: что именно является важным в том, Чем мы занимаемся прямо сейчас? То есть в диалоге. Мне представляется, что ключевым моментом любого диалога, более важным, чем любые техники по индуцированию в людях определённого умонастроения, является необходимость позаботиться о том, чтобы все участники знали, о чём говорят остальные. Без этого диалог не является диалогом. Они должны также признавать важность обсуждения того, о чём идёт речь. Признавать необходимость понять нечто, что ещё не получило должного понимания. Необходимо, чтобы каждому участнику было важнее выслушать чужую точку зрения, нежели отстаивать свою. Если вы способны преодолеть потребность в утверждении своего эго и понять, что диалог это средство достижения чего-то нового, вы проявите больше открытости, больше готовности отложить в сторону мелочную озабоченность тем, кому в конечном счёте всё это на руку. и сконцентрироваться на предмете обсуждения. Рассел. Этот подход применим ко всей нашей жизни. Что на самом деле важно в моей жизни? Сама постановка вопроса, чего я в действительности хочу, может оказаться поучительным упражнением. В первую очередь, конечно, чаще всего приходят на ум ответы, обусловленные нашим биографическим и социальным опытом. Кроме того, им свойственна ограниченность нашим представлениям о возможном и невозможном. Но если продолжать задавать этот вопрос снова и снова, каждый раз проникая всё глубже, размышляя над темой, почему я этого хочу, то многие в результате приходят к очень похожим выводам. Оказывается, в конечном счёте мы все стремимся чувствовать внутренний комфорт, ощущение внутреннего мира, свободу от страдания. Нам только кажется, что мы хотим чего-то внешнего: денег, продвижения по службе, улучшения в взаимоотношении, отпуска, но всё это не служит нашей подлинной цели. В пределе мы всё желаем улучшить своё состояние сознания. Это не означает, что надо бросить работу и приняться за внутренние поиски. Однако важно сохранять осознавание того, что ни работа, ни деньги не являются целями самими по себе. Это лишь средство для достижения более глубокой духовной цели. Ласло. Работа, выполняемая человеком, может находиться на разных уровнях осмысленности. На самом низком уровне человек работает только ради получения платы, и ему совершенно не важно, чем именно заниматься. Разумеется, существуют некоторые виды деятельности – которые необходимо совершать, несмотря на то, что они полностью лишены какой-либо осмысленности. Будем надеяться, что когда-нибудь часть таких работ будут выполнять машины, и люди освободятся для совершения более осмысленных действий. Ко второму уровню относятся виды деятельности, которые мы выполняем, потому что для нас это интересно и увлекательно. Обычно такого рода деятельность является хобби. Особенно хорошо, когда человек, занимаясь своим хобби, тем самым ещё и зарабатывает деньги. Но и это ещё не самый высокий уровень, поскольку он не поднимается выше развлечения и приятного времяпровождения. На следующем уровне человек задаётся вопросом, является ли его работа по-настоящему осмысленной, служит ли она какой-то цели, ведёт ли она к личной реализации. Если ему удаётся найти ответы на эти вопросы, или если Он может заниматься чем-то, что приносит ему и доход, и удовлетворение, и чувство свершения, то значит ему очень повезло. Разумеется, достижение целей самого высокого уровня, как правило, нелегко. Иногда они требуют жертв. Пример тому мученики. Не думаю, что если они стали бы добровольно жертвовать собой, если бы не были убеждены в важности своих целей. Или великие артисты, живущие на чердаках, жертвуя материальным благополучием ради своего искусства. Уровень, которого достигает человек, зависит от того, насколько он амбициозен. Обычно, если только его экономическая ситуация не находится ниже всяких допустимых норм, ему требуется подняться выше первого уровня. Когда он выполняет работу только ради заработка, он забывает её, как только она завершена. Закрывая дверь офиса или магазина, он тут же выбрасывает её из головы и начинает смотреть по сторонам, думая о том, как потратить заработанные деньги. Мне кажется, что самое лучшее уметь сочетать свою частную жизнь и общественную деятельность увлекательным и осмысленным образом. В этом случае удаётся достигать свершений, сохраняя гармонию тела и души. Важно не бояться следовать своим наклонностям, придерживаясь ощущений, ощущения, что вы идёте именно к тому, что вы действительно хотите совершить в своей жизни. Правда, в жизни многих людей на западе, хотя, конечно, не всех, есть определённая ловушка. Это свойственный им скептицизм в отношении их собственного желания или даже самой их способности действовать во благо общества и жить в ладу с природой. Многие придерживаются такой точки зрения, что весь этот разговор о целях и смысле есть лишь самообман. И вообще, дескать, люди работают потому, что им нужны деньги. Всё от посыльного и дворника до президента крупной компании и президента государства просто зарабатывают деньги, если могут становиться богаче. Такой вид мышления игнорирует всё, связанное с осмысленной работой и свершениями сверх ежемесячной платёжной ведомости. Рассел. В этой связи напрашивается вопрос о том, почему люди так привязаны к деньгам? Сами по себе деньги не делают нас счастливыми. Обладание грудой зелёной бумаги, кусков жёлтого металла или отпечатанных на банковском бланке цифр счастья не приносит. Ценность денег в том, что мы можем на них приобретать. Их можно использовать для того, чтобы покупать разнообразные предметы, которые, как нам кажется, сделают нас более довольными. более защищёнными и более уравновешенными. Значит, мы опять возвращаемся к выводу, что внутренние чувства и переживания человека находятся в зависимости от того, чем он обладает и что он делает во внешнем мире, от, от доступных ему видов переживаний. Мы думаем, что чем больше у нас будет денег, тем мы будем счастливее. Но на самом деле между финансовым благополучием и счастьем очень низкая корреляция. Я знаю весьма обеспеченных и в то же время подавленных и беспокоенных людей, отнюдь не чувствующих себя в безопасности. Но у меня же есть и друзья, являющиеся по западным меркам бедными людьми, с трудом сводящими концы с концами и живущими на случайные заработки. Однако именно самые счастливые, доброжелательные и любящие люди, которых я знаю, Ласло Они вырвались из-под власти всех этих свойственных обществу потребления стимулов и ловушек накопительства, всех этих убеждений, согласно которым, если у вас есть деньги, вы можете купить то, что даст вам покой, статус и престиж, и что чем больше вам принадлежит вещей, тем вы лучше. Недавно в Индии я видел рекламу, кажется, холодильника, в которой рекламируемый продукт от открытым текстом назывался гордостью владельца, предметом зависти соседа. Дескать, если вы купите его, вы будете гордиться, а ваш сосед завидовать. И это соображение считается основным стимулом для совершения покупки. Согласно этому виду заблуждения, вы как человек лучше, если можете купить более дорогую вещь. В этом случае вы будете горды собой, а ваши соседи будут вам завидовать. Расел Достаточно взглянуть на любую рекламу любого продукта или услуги, чтобы убедиться, что за всем этим стоит такое сообщение: "Купи это и будешь чувствовать себя лучше". Такой призыв апелли апеллирует к вере в то, что наша внутренняя гармония находится в зависимости от того, что мы делаем или чем обладаем. Именно эта вера и держит нас в зависимости, которую реклама старается всеми силами упрочить. Гров Психология рекламы представляется мне крайне интересным явлением. Всем известно, как часто работники рекламы ради продажи своих продуктов эксплуатируют человеческую гордость, жадность, сексуальность. Использование сексуальности распознать легче, по крайней мере, тем из потребителей, у которых более высокий уровень образованности и знакомство с фрейдовским психоанализом, способным заметить не только открытое использование темы секса, в целях продвижения товаров или услуг, но и более тонкий скрытый сексуальный символизм. Кристина в своём исследовании взаимосвязи между наркотической зависимостью и духовной и духовностью обнаружила, что рекламная индустрия всё чаще пытается соблазнять потребителей, прибегая к духовной символике. У Кристины уже накопилась солидная коллекция образцов рекламы, в которых различные продукты привязывается к образам золота, драгоценных камней, божественного света, звёздного неба, радуг, павлийних перьев, горных пиков и к другим символам, которые широко используются в различных духовных традициях. Всё это достаточно ясно иллюстрирует тот факт, что гонка за материальными благами и рыночным рогом изобилия является для западной индустриальной цивилизации суррогатом давно утраченной духовности. Russell. Очень важной особенностью революции сознания, о которой мы говорим, является постепенное пробуждение людей к распознаванию лежащего глубоко в каждом из нас истины. Нет, это не так. Я могу самостоятельно определять свои чувства. Я не обязан быть жертвой внешних обстоятельств. Люди находят в себе мужество посмотреть в лицо этой внутренней истине. И в чем большей степени мы это делаем для себя, я не знаю. Чем больше мы даём силы и другим, для того, чтобы они могли отстаивать то, что чувствуют правильным. Пробуждение и есть избавление от своей привязанности к материальному миру. Ласло. Если бы таким образом пробудились многие, то не было бы этих реклам. По крайней мере, их не было бы в таком количестве. Это порочный круг, своего рода циклический механизм. Люди нуждаются в чём-то, поэтому они приобретают определённые продукты или услуги. Затем их убеждают в том, что они совершили замечательный поступок, и поэтому они покупают снова то же самое или что-то похожее, независимо от того, нужно ли это им на самом деле. Воздействие этого цикла можно преодолеть в том случае, когда люди начинают понимать, что неограниченные приобретения не соответствующие их подлинным потребностям Не делают их ни лучше, ни счастливее. Тождественность материального стандарта к качеству жизни ложна. Можно иметь замечательное качество жизни при относительно низком материальном стандарте. Можно вести очень высококачественное существование, не тратя кучу денег и не потребляя неумеренное количество энергии и ресурсов. Речь идёт о выборе стиля жизни. И сюда входит всё: от выбора профессии и мебели до выбора друзей. Вы можете вести простую и качественную жизнь или жить дорого, хвастливо и на показ. Всегда есть выбор. В западном мире мы живём в агрессивной и соревновательной культуре. Однако в том же самом западном мире, как уже говорилось, есть и свой передовой край, свой авангард. Есть те, кто всё больше входит в контакт с собой, и со всем миром через трансформирующие переживания. Большинство людей пока не имеет опыта такого переживания. Большинство ведет банальное существование, предаваясь непрекращающемуся соревнованию друг с другом в рамках непреодолимых систем, стараясь не потерять работу, удержаться на плаву. Люди главным образом питаются информацией из СМИ, рекламы и общественной образовательной системы. Большинству всё ещё трудно подняться выше этого уровня. Конечно, в традиционных обществах люди, как правило, находятся в более тесном контакте с разворачивающейся вокруг них реальностью. Но многие уже и там устремлены к прогрессу по западному образцу. И это означает, что из 6 миллиардов человек в сегодняшнем мире лишь несколько миллионов готовы встать на путь, ведущий к трансформирующим переживаниям. Огромная масса всё ещё шагает под бой и нового барабана. Если новое сознание не сумеет достичь сознания значительного количества наших современников, ситуация сложится очень тяжёлая. Совершенно недостаточно перемен в сознании нескольких человек в Калифорнии. Если жители Китая не пойдут по пути трансформации, то они будут имитировать то, что по их представлениям является западными ценностями и повторять наши ошибки. А если при этом не будет меняться сознание западного мейнстрима, то это будет лишь ещё более убеждать китайцев в состоятельности их убеждений. Мы должны не только проповедовать другим, мы и сами должны жить в соответствии с тем, что проповедуем. Поэтому я думаю, эволюция сознания во всём мире абсолютно необходима. Гров. Несколько лет назад президент Чехии Вацлав Гавел выступил с интересной речью в Стэнфордском университете на церемонии вручения ему премии Джексона Ралстона. Он подверг критике форму, которую западная демократия приняла за несколько последних десятилетий. Хотя первоначально она основывалась на глубоких духовных принципах, отмечал Гавел, с тех пор она выродилась в своего рода стратегию потребительства. Влияние западного мира на развивающиеся страны выражается в основном в экспорте технологий и товаров потребления. Очень часто это происходит ценой подавления и уничтожения аутентичной ритуальной и духовной жизни этих стран и подмены её материализмом и атеизмом. По многих случаях демократические страны использовали ради удовлетворения своих интересов аморальные и антидемократические средства. Гавел подчеркнул, что такая форма демократии в кавычках, лишённая возвышенных духовных принципов, никак не может больше быть надеждой для нашего страдающего мира. Ласло. Люди в менее индустриализированных частях света жаждут учиться на нашем примере так называемому правильному стилю жизни, узнавать от нас, что такое хорошо жить, и зачастую получают совершенно неверные знаки. Гров. Современная технология способна предлагать людям в традиционных обществах невероятные, невероятные соблазны. Она демонстрирует множество приспособлений и увлекательных игрушек, могущих сделать жизнь более комфортабельной и легкой, по крайней мере, на поверхностном уровне. В то же время на культурную жизнь и так называемых развивающихся странах она оказывает поистине разрушительное воздействие. Везде улучшается. Куда возится западная технология, она стремится уничтожить традиционные ценности, ритуальную и духовную жизнь, творческие достижения в ремеслах и искусствах. Рассел. Самая опасная статья нашего экспорта – это наши ценности. С помощью товаров мы соблазняем жителей развивающихся стран покупать, а с помощью средств информации, особенно телевидения, поощряем их уничтожить. усваивать нашу автоцентрическую систему ценностей. Именно такая установка сознания и породила нашу коллективную неменяемость. Поэтому, я думаю, главная наша цель не в том, чтобы влиять на остальную часть мира, а в том, чтобы способствовать сдвигу в сознании людей на западе. Именно это особенно необходимо. И именно здесь мы можем явить собой пример для остального мира. Гров полностью с вами согласен. Экспортирование в развивающиеся страны нашей системы ценностей и нашего стиля жизни в их нынешней форме представляет собой рецепт глобального самоубийства. Подумайте о численности населения в Китае, в Индии, в Африке, в Южной Америке. Вместо этого мы должны больше интересоваться ростом числа тех, кто уже стал меняться в нашем собственном обществе. Нам должно быть важно, чтобы они стали большинством. Ласло В нашей собственной части мира уже идёт революция в сознании людей. Но всё ещё остаётся это сверлящее сомнение: достаточно ли быстро она развивается? Рассел: Думаю, что нет. Поэтому мы должны постоянно думать о том, что мы можем сделать для ускорения перемен. Я часто слышу, как люди говорят, что другие должны меняться. Этот политик должен измениться, эти деятели бизнеса должны изменяться или эти обычные люди на улице должны измениться. Но перекладывая бремя изменения на других, мы пренебрегаем самими собою. Легко говорить о том, что им надо измениться, однако не стоит забывать, что каждый из нас тоже один из них. Я один из миллиардов людей, которые нуждаются в повышении своего уровня сознания. Более того, я единственная личность на этой планете, за которую я в состоянии отвечать в полной мере. Никто, кроме меня, не изменит меня. Поэтому главный вопрос состоит в том, что я могу предпринять, чтобы ускорить темпы своей собственной эволюции. Что ещё я могу сделать ради изменения своего собственного сознания? Это означает не то, что моя ответственность заканчивается на мне, но то, что она должна начинаться с меня самого. Ответственность каждого человека распространяется на то, что я называю его сферой влияния. Наша сфера влияния это все те люди, с которыми мы тем или иным образом взаимодействуем. Она может включать нашу семью, людей, с которыми мы работаем, наших соседей, тех, с кем мы находимся в социальном контакте. Для нас троих, поскольку мы все писатели и взаимодействуем с другими людьми на более широкой арене, эта сфера включает и тех, кто читает наши книги, приходит на наши выступления и семинары, слушает нас по радио и по телевидению. Однако она не включает всех обитателей планеты. Например, в мою сферу влияния не попадают президенты большинства крупнейших стран мира, разве что они прочтут какие-нибудь мои книги. Поэтому в связи с вопросом о том, что мы можем предпринять для того, чтобы помочь другим меняться, я полагаю, что мы должны начать ориентироваться на тех, кто находится в нашей сфере влияния. Итак, вопрос в том, что я могу предпринять, чтобы помочь именно этим людям в их личном внутреннем путешествии. ГРОФ Вне всякого сомнения, крайне важно начать с самих себя. ГРОФ Слишком легко подпасть под власть иллюзии, что мы уже прибыли в пункт назначения и теперь нас может заботить лишь изменение остального мира. Однако вопрос, на котором настаивает Эрвин, как мы можем наиболее оптимальным образом ускорить трансформацию в окружающем нас мире, тоже требует ответа. Мы уже говорили о важности смены парадигм, пересмотра ряда основополагающих аспектов мировоззрения западной индустриальной цивилизации. и превращение существующих технологий в трансформации в более известные и доступные. Я полагаю, что столь же важная задача обнаружение оптимальных возможностей поддержать те изменения, которые уже происходят. Ранее я упоминал о том, что мы с Кристиной интересуемся спонтанными переживаниями необычных состояний сознания, мистическим опытом и психодуховными кризисами. К ним относятся, в частности, такие явления, как пробуждение кундалини, последовательность смерти-возрождения, временное растворение границ и переживание космического единства, драматические случаи психического самораскрытия, опыт прошлых жизней и тому подобные переживания. Современная психиатрия привычно вешает на них ярлыки психозов, считает их симптомами душевной болезни. По нашему мнению, В действительности это кризис и трансформации. Если предоставить им правильное понимание и уход, они могут стать исцеляющими, преображающими и даже эволюционными процессами изменения. Ещё один злободдневный вопрос алкоголизм и наркозависимость. Как вы знаете, в настоящее время мы переживаем настоящую эпидемию этой проблемы. Исследователи надличностных областей Всё чаще склоняются к тому, что наркомания является выражением неудовлетворённого стремления к духовности и происходит из неверно понимаемого и идущего в неправильном направлении поиска трансценденции. Люди с сильной потребностью в духовности, которые не в состоянии обрести путь, действительно к ней ведущий, очень легко впадают в наркотическую зависимость. Таким образом, она становится несчастливым суррогатом духовности. Как нам известно, единственные программы, имеющие какие-то шансы на успех в преодолении таких зависимостей это те, которые ориентируются на духовную перспективу. Сохранилась переписка Билла Уилсона, одного из основателей организации анонимных алкоголиков, с Карлом Юнгом. Уилсон утверждает, что подлинным отцом идеи 12-ступенчатых программ является Юнг. Он ссылается на историю, в которой Юнг отказался продолжать терапию. При временном улучшении состояния его пациента он сказал ему, что единственным шансом на исцеление для него является вступление в духовную общину и надежда на духовный опыт. Пациент вступил в Оксфордскую группу, где у него действительно было сильное трансформирующее переживание. Именно этот случай и вдохновил Билла Уилсона выступить с программой анонимных алкоголиков. Юнг исходил из предположения, что тяга пациента к алкоголю на более глубоком уровне является его стремлением к трансценденции или, выражаясь средневековыми терминами, к Богу. Правильной формулой было, следовательно, spiritus contra spiritum, противопоставить разрушительному действию алкоголя духовный поиск. Вероятно, в более широком масштабе правильная стратегия лечения алкоголизма и наркомании способна внести свой вклад в психодуховную трансформацию человечества. Рассел. Мы должны задаться вопросом, почему люди с самого начала обращаются к той или иной форме наркомании. Слишком легко сетовать на доступность наркотиков, но это ведь не объясняет то, почему люди их применяют. Наркозависимость является симптомом более глубокого недостатка в нашем обществе. Если человек ради внутреннего облегчения обращается к наркотику, это признак того, что его нынешняя жизнь не даёт ему того удовлетворения, которое он ищет. Это голд почему-то иному, по более глубокому смыслу, по внутреннему миру. по свершению, по облегчению от стресса. Однако, поскольку наше общество не обеспечивает средств для утоления этого голода, люди обращаются к алкоголю, героину и тому подобному, как к временному способу облегчить свою потребность. Гров, в определённом смысле, алкоголики и наркоманы являются лишь внешней формой среднего западного человека, карикатурой на него, подменяющей поиск трансценденции широким ассортиментом материальных материальных суррогатов и разнообразными разнообразными видами зависимости. Ласло, для некоторых предметом зависимости является алкоголь, для других секс, для третьих быстрая еда или модный стиль жизни. В конечном счёте, многие начинают искать нечто другое, что могло бы принести им чувство удовлетворения, поскольку все эти вещи сделать это не способны.